Миф о Буденовке. Существует стойкое убеждение, что появившаяся в конце гражданской войны новая советская форма была разработана еще при царе для парада гвардии в Берлине. Дескать, она лежала на складах, а красные до нее добрались. Это убеждение абсолютно ни на чем не основано. Как часто бывает, люди повторяют то, что все знают. Единственным основанием служит увлечение Николая II до Петровской России. А больше ничего нет. Не так все было. Совсем не так. Новая форма разработана в 1918 году. Другое дело, что в этом принимали участие известные художники Борис Кустодиев и Виктор Васнецов, которые тоже увлекались до Петровской России. Приказ Народного комиссара по военным делам номер 326 Москва, 7 мая 1918 год. При сём объявляется положение о конкурсе по установлению формы обмундирования рабочей крестьянской Красной Армии. Предметом конкурса является проектирование обмундирования рабочей крестьянской Красной Армии, заключающего в себе одеяние, обувь, снаряжение для пехотинца и кавалериста и головной убор. Требования, которые должны учитываться проектами. Формы обмундирования, вполне отличаясь от старых, должны быть спортивно строгими, но изящными в своей демократической простоте и отвечающими по стилю духа народного творчества. Возможная дешевизна обмундирования должна служить общим стремлением при выборе материала для проектируемых форм. Обмундирование должно быть приспособлено к временам года – доставлять носящему его наилучшие гигиенические условия, предохранять от простуды и не затруднять кровообращение и дыхание. Формы обмундирования не должны заключать в себе каких-либо особо ярких по цвету и резких демаскирующих линий. Защитный цвет формы избирается путем отдельного, не входящего в конкурс оптические лабораторного исследования. Форму создавали довольно долго. Причем богатырка появилась последней, когда все остальные элементы уже были приняты. Она была утверждена 13 декабря 1918 года. Впервые новая форма появилась на бойцах отряда Михаила Фрунзе, созданного в конце 1918 года в Иваново-Вознесенске, городе Ткачей и Портних. Отправлен он был на Восточный фронт, кстати, в 25-ю дивизию, которой командовал Чапаев. Воевал отряд очень успешно, так что головной убор получил название «Фрунцевка». Буденновкой он стал только в 1920 году. Новая форма появилась в первой конной только после польской кампании, в чем легко убедиться, посмотрев старые фотографии. Причина в тогдашних непростых условиях. При полном развале промышленности ни о каком массовом изготовлении формы речь не шла. То есть, когда ее шьют на фабриках, а потом распределяют по воинским частям. Но красные нашли выход. Вопрос решался просто. Сумеет командир части самостоятельно обеспечить пошив новой формы? Молодец. Она нет и суда нет. Имелись ведь полковые портные, имелись мастера и среди местного населения. А захваченного белого снаряжения, которое можно перешить, к этому моменту хватало. Так вот, до осени 1920 года красноармейцам было не до заморочек с шитьем формы. Вот когда их отвели в тыл, тогда и начали шить. Интересные истории советских знаков различия. Первоначально, чтобы отличать своих от чужих, красноармейцы просто цепляли красные ленты. Бойцы народной армии Камуча носили георгиевские ленты, анархисты понятно какие. Потом появились красноармейские звезды. Впервые о «Красной звезде» как символе Красной Армии упоминается в газете «Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Крестьянских, Рабочих, Солдатских и Казачьих Депутатов» 19 апреля 1918 года. Первоначально на звезде было изображение плуга и молота. Примечание. Впервые рисунок, сочетавший плуг, молот и винтовку, появился в марте 1917 года на знаменах рабочих московской фабрики Фаберже. Происхождение звезды часто связывают с масонством, однако впервые в России пятиконечные звездочки на Аполлете ввел в 1827 году Николай I, который масонов терпеть ненавидел. Первоначально красноармейцы вешали звезду на грудь, но быстро поняли, что в виде кокарда удобнее. Впрочем, носили и так, и так. Изготовление, опять же, было на совести командиров, а и порой самих бойцов. Благо для хорошего слесаря сделать такую штуку труда не составляет. Знаков, определяющих звание, у красных первоначально не было. Но с ростом армии стало понятно, что это неудобно. Началась разная самодеятельность, вроде на рукавных повязок, всяких нашивок в виде цветных полосок. А 16 января 1919 года приказом РВСР номер 116 были введены знаки различия родов войск, цветные петлицы на воротнике, а также знаки различия командиров, нашивки на левый рукав выше обшлага или манжеты. Интересно, что знаки различия в виде геометрических фигур отразили дух того времени. Тогда в советском искусстве лидировал авангард, кубизм и футуризм являлись чуть ли не официальным искусством. Это тот случай, когда можно сказать «простенько, но со вкусом», хотя и не слишком удобно. Для полноты картины стоит упомянуть еще Гайдамаков Скоропадского – которые носили стилизацию под казачий костюм 15-16 веков. Правда, в таком виде хорошо лишь перед девицами на Крещатике форсить, а для войны 20 века он мало подходил. Да и сколько их было тех гайдамаков? Больше ни у кого из фигурантов гражданской войны формы не было.